Глава третья. Едем в большом джипе Артова, как всегда молча. Он никогда не разговаривает со мной на отвлеченные темы, не шутит и ничего не спрашивает, лишь отвечает на телефонные звонки. Даже когда мы попадали в многочасовые пробки, общение не происходило, мы молча думали о своем. Меня это совершенно не напрягало, его, кажется, тоже. Напряженно сжимает руль, Иногда из-под лобья я в мою сторону, хотя раньше такого не происходило. Я чувствую, что он хочет что-то спросить, но не решается, словно от ответа зависит нечто важное для него самого. Его удушающая аура уже давно не вызывает у меня страха, и я спокойно нахожусь с ним наедине, в полной тишине. Многие считают, что два собеседника в силу обстоятельств, оказавшиеся в одном автомобиле, Обязательно должны разговаривать, заполняя пустоту. Но мы другой случай, точнее мой босс. Любой мой вопрос или высказывание может сделать только хуже, намного хуже. Трубка Артова разрывается. Он несколько секунд смотрит на дисплей телефона и все-таки принимает вызов. «Привет, мам». Сейчас он говорит не так, как обычно, мягче, насколько это вообще возможно в его случае. Я слышу щебетание женщины в трубке, но что она говорит, разобрать не могу. Вообще впервые попадаю на его общение с матерью, отца Алексея Дмитриевича, я знаю лично. Незадолго до моего прихода он покинул место генерального директора, уступив компанию сыновьям. Так сказать, дал дорогу молодым. Решив, что они вполне справляются и бизнесу необходимы молодые и активные кадры. Марк уже довольно давно занимался с ним одним делом. А вот Павел всего несколько лет назад вернулся из Европы, чтобы полностью погрузиться в вопросы семейного бизнеса. Не могу в субботу, у меня важная встреча отменить не получится. Я уже пообещал. Интересно, с каких пор деловые встречи по субботам? Может, у него скорее свидание? Хотя какая мне разница? И кто согласится на свидание с ним? Мужчина, он, конечно, красивый, Но это только пока молчит. А вообще, на вкус и цвет товарищей нет, так что, может, и на старшего Артова найдется та, которая сможет победить этого злобного дракона и приучить ей с руки. Хотела бы я посмотреть на эту смелую женщину. Даже улыбнулась, представив босса словно щенка, бегающего за своей хозяйкой на задних лапках. «Вы улыбаетесь, Алиса?» Грубый голос возвращает меня в реальность, И я дергаюсь от неожиданности в сторону. Никогда он не разговаривал со мной наедине, никогда не комментировал мои эмоции, что бы ни происходило. Сейчас кажется, что мне послышалось, и он обращается не ко мне. Да! отвечаю с Опаской, потому что не знаю, а можно ли отвечать. Подумала о приятном. О чем, если не секрет? Я зависаю на минуту, не знаю, что ему сказать. Не рассказывать же про картинку с ним в виде щенка. Вовремя вспоминаю о событии, которое произойдет в субботу. О том, как весело с девочками отметим праздник в субботу. «В субботу?» Он задумывается. «29 мая. Не помню, чтобы в этот день был какой-то праздник». Смотрит в упор. Артов ждет ответа. От меня. «У меня день рождения!» Произношу почти шепотом, потому что не хотела бы, чтобы он знал. Почти никто в компании не знает. Смотрит на меня нечитаемым взглядом, совершенно не понимаю эмоции, отображающиеся на его лице. Хотя есть сомнение, что кроме злости и раздражения, он вообще хоть что-нибудь испытывает. Я даже улыбающимся его ни разу не видела. Не может же он никогда не улыбаться. Совсем. Я понял. Желаю вам провести его в приятной компании. Голос становится жестче, Приближая нас к пункту номер три. Что ему не понравилось? Что я могу веселиться с подругами? Или что вообще могу веселиться? Именно так и будет. Только самые близкие. На этом наш короткий разговор заканчивается. Это и так слишком много для него. За пять месяцев Артов впервые спросил у меня о чем-то, не касающемся работы. И зачем спросил, тоже не совсем понятно. Никогда не замечала за боссом стремление общаться ни со мной, ни с кем-то другим. Приезжаем навстречу к назначенному времени. Нас уже ждут в большом зале переговорной. Я сажусь позади Артова, приготовившись записывать основные моменты сегодняшней беседы. Он говорит, а представители фирмы Арфа немного дергаются от звуков его голоса. Это только сначала, потом привыкнут, все привыкают. Им нужна эта сделка, потому что фирма Артовых – их гарант на получение выгодных заказов. Они выступают лишь подрядчиками, но будут иметь в дальнейшем хорошую прибыль. Обсуждения затягиваются, и время переваливает за шесть. По сути, мой рабочий день уже окончен, и Артов это понимает. В такие моменты, как сегодня, я всегда просила высадить меня где-нибудь, брала такси и отправлялась домой. Но сегодня встреча на другом конце города от моей квартиры, и я уже мысленно представляю, во сколько же вернусь. Я не в восторге. И именно «не восторг» явно отображается на моем лице. Выйдя из офиса будущих партнеров, уже собираюсь удалиться в другую сторону от босса, но он останавливает. «Алиса, я вас отвезу домой. Уже поздно, не хочу, чтобы вы добирались одна». «Сегодня что? День тотального шока?» Сначала небольшая беседа, впервые за пять месяцев, а теперь демонстративная забота обо мне, как о девушке. К тому же это первый раз, когда он называет меня просто по имени, но на «вы». Иногда в офисе обращается по имени-отчеству, но это всегда означает, что Артов в хорошем настроении. В остальных же случаях вообще никак. Просто зовет в кабинет или молча кладет бумаги мне на стол. В полнейшей тишине... «Едем по ночному городу. Интересно, адрес он не спросил, но едет в правильном направлении. Неужели знает, где я живу? Откуда? Из личного дела?» «Много вопросов и ни одного ответа. Что означают изменения в боссе-чудовище?» «Заезжает во двор, останавливаясь точно около моего подъезда. И как только я собираюсь открыть рот, чтобы поблагодарить за безопасную доставку домой, выдает». Простите, Алиса, что пришлось вас задержать дольше положенного. Вас, наверное, дома ждут. Я замираю. Больше всего поражает слово «простите» из уст чудовища, который, по-моему, и извиняться-то совершенно не способен. Тем более перед той, кого считает пустым местом. Просто секретарша, продержавшаяся в роли его помощницы, дольше остальных. Уже нет. Бросаю ответ и выхожу из машины, не оборачиваясь. Внутри острыми коготками скребут кошки, напоминая, что вот уже пару недель я совершенно одна в своей квартире. Через пятнадцать минут с кружкой чая в руках просматриваю интернет-ленту. Подхожу к окну и застываю. Машина Артова так и стоит на том самом месте возле моего подъезда. Почему? Разговаривает по телефону? Он всегда останавливается, съезжая на обочину, если предстоит долгий разговор. Непривычное поведение босса сегодня настораживает, и особенно тот факт, что он знает, где я живу. Что изменилось и почему сегодня он вдруг решил со мной заговорить? На следующий день прихожу на работу в приподнятом настроении, рассчитывая, что и шеф сегодня будет спокоен. Вчера все прошло хорошо, обговорили все нюансы И мне показалось, что Артов остался доволен договоренностями с Арфой. Как всегда, останавливаюсь перед большим аквариумом в холле. Сейчас очень модно устанавливать на самом видном месте в компании большой аквариум с разноцветными рыбками, который рассказывает о статусе и положении. Главное, чтобы аквариум был всегда чистым, чтобы ни в коем случае клиенты не подумали, что руководство относится халатно к маленьким рыбкам – и жмется на профессиональном обслуживании. Артовы не жались никогда, поэтому наш маленький водоем чистили раз в неделю по расписанию, и он блистал зелеными водорослями и очищенными корабликами. Множество рыбок всех цветов и размеров, маленькие и большие, яркие и не очень, но мне всегда нравились небольшие, в черную густую крапинку, юркие и очень активные. Их было много, И я с удовольствием по утрам наблюдала за их жизнью, пока было время до прихода шефа. Совершенно не знала, как они называются, но почему-то именно эти рыбки привлекали меня больше всех. «И как же вы называетесь? Сорванцы, мои любимые!» Дожила, разговариваю с рыбами в аквариуме. «Коридоросы». Над моей головой слышится рычащий бас. Поворачиваюсь, встречаясь лицом к лицу с боссом. Звучит, как матерное слово какое-то, или обидное прозвище. Улыбаюсь, хихикнув, представляя, как кого-то во дворе называют Коридоросом. Артов улыбается в ответ, лишь слегка уголком губ, но я замечаю. Неужели чудовище способно на положительные эмоции? Поднимаемся в лифте вместе. Босс смотрит на меня в упор своими гипнотическими зелеными глазами, словно считывает меня, точно знает, о чем я думаю в этот самый момент. Не могу разорвать зрительный контакт, не в силах отвести взгляд и, кажется, дышу через раз, теряясь под его удушающим контролем. На десятом этаже в лифт заходит пара мужчин, и я, наконец, могу отойти на шаг, уткнувшись в стену, подальше от Артова. В голове десятки вопросов. Что произошло? Почему вдруг он стал относиться ко мне по-другому? Что я сделала не так или наоборот так? До вчерашнего дня все было как всегда. Ничего не происходило. И внимание Артов мне не оказывал. Неприятный звоночек протрезвонил внутри, заставляя насторожиться, нацепить кокон безопасности, обостряя чувство самосохранения. Лучше бы рычал, как всегда». Это более привычно и в его стиле. Как только вошли в кабинет, сразу же Вика, протиснувшись в дверной проем, спросила, как обычно. «Ну, пункт первый», — ответила, не задумываясь. «Вот только сегодня этот пункт, означающий хорошее настроение босса, означал куда больше, чем обычно. Он улыбался. Впервые я видела подобие человеческой улыбки у босса, и ее вызвала я своими словами». «Нонсенс! Невозможно! Невероятно!» Я настороженно реагирую на каждый его вызов в кабинет, но, казалось, босс вернулся в свое привычное состояние, и мне сразу становится легче. Таким я привыкла его видеть, таким он не казался мне непонятным, таким он был всегда, пусть и остается. Закончив оформление договора и оставив бумаги на столе Артова для подписи, ровно в шесть пока он у младшего брата, убегаю домой, чтобы не нарваться на неприятности, а что еще хуже, на улыбающегося Артова. Но меня никто не останавливает, и уже через 40 минут я вхожу в свою квартиру. Рабочая неделя прошла спокойно с моими пятью сказанными пункт первый для Вики утром. Все были удивлены, нет, шокированы таким определением, потому как Картов даже пары дней в одном состоянии не пребывал, и разозлить его могло все, что угодно. Рычащий босс был настолько привычен, что в другом виде его никто уже не воспринимал. Предполагаю, если бы он зашел с утра и пожелал всем доброго утра, широко улыбнувшись, половина офиса выпала бы в осадок, а вторая половина потеряла сознание и решила бы, что наступил апокалипсис». Его отличное настроение вызвало бы намного больше вопросов, чем вполне привычное гавкающее состояние. К тому же раз в две недели происходили крупные планерки с главами отделов, и вот тогда под сокрушительный молот Тартова попадали все в сумме сразу. А если в этот день он пребывал в состоянии номер три, подчиненные просто выползали с совещания, размазанные боссом, Будто тонкий блин по сковородке, остаток дня собирая силами для продолжения работы. Но все молчали, потому что артовы очень хорошо платили. И многие за такие деньги готовы были терпеть периодически разъяренного Марка Алексеевича. Вот и я терпела. Хотя нет, не терпела. Просто научилась воспринимать его таким, какой он есть. Не строить иллюзий, что его отношение может измениться, по каким-либо причинам. Но на этой неделе происходило нечто странное по отношению ко мне, что, если честно, вызывало опасения. Не заболел ли Арта в случае? А может, вдруг решил быть добрее ко всему миру в общем и своим подчиненным в частности? Так все, Отбросить все мысли о работе и чудовище и с хорошим настроением встретить субботу, то есть мой день рождения – который мы с девочками собирались отметить в Большом клубе Питера. Немного непривычно встречать праздник без Артема, который всегда поздравлял меня первым. Правда, подарков не делал, всегда ссылаясь на отсутствие финансов, надеясь, что я его пойму. И я понимала. Но неприятный осадок оставался, потому как я, даже не имея хорошего заработка, всегда старалась делать для него что-то приятное в честь праздника. Вика твердила, что это свинство, потому что своей женщине подарок нужно делать обязательно, даже скромный и недорогой. Есть вещи, которые не стоят целое состояние, но при этом все равно доставляют удовольствие. Например, поход в кино вдвоем или посиделки в недорогом кафе. Даже романтическая прогулка по городу с дорогим тебе человеком уже может быть хорошим подарком. Но Артем этого не понимал, а я не настаивала. Подарок я себе уже сделала, купив три дорогущих красных помады. Мои губы были красными, сколько себя помню. Этот оттенок мне невероятно шел, и без красного цвета на губах я чувствовала себя голой и открытой всему миру. Помню, что в тот день, когда я устраивалась в арт Ко на работу, босс несколько минут пялился на мои ярко-красные губы, но ничего не сказал. «Ни тогда, ни потом». Завтра мой праздник, и я планирую повеселиться с девочками по полной программе.